Страница 177. Парадокс февральской революции. Продолжение. Послушаем теперь другую сторону, ту, которая сдавала власть. Народ не тяготел в Государственной думе. Пишет Суханов о февральских днях. Не интересовался елью и не думал ни политически, ни технически делать её центром движения. Это признание тем более замечательно, что автор его приложит в ближайшие часы все силы для передачи власти комитету Государственной Думы. Милюков отлично понимал, говорит Дали и Суханов по поводу переговоров 1 марта, что в полной власти исполнительного комитета дать власть цензовому правительству или не дать её. Можно ли выразиться категоричнее? Может ли политическая отстановка быть яснее? И тем не менее, Суханов в полном противоречии с собственной постановкой и с самим собой тут же заявляет: "Власть, идущая на смену царизма, должна быть только буржуазной. На такое решение необходимо держать курс, иначе переворот не удастся и революция погибнет". Революция погибнет без раздёнки. Проблема живого соотношения социальных сил подменена здесь априорной схемой и условной терминологией. Такова самая суть интеллигентского доктринёрства. Но мы увидим дальше, что это доктринёрство отнюдь не было платоническим. Оно выполняло вполне реальную политическую функцию. хоть и с завязанными глазами. Страница 178. Мы не случайно цитировали Суханова. В этот первый период вдохновителем исполнительного комитета был не председатель его, Чеидзе, честный и ограниченный провинциал, но именно Суханов, наименее, вообще говоря, приспособленный для революционного руководства. Полународник, полумарксист, больше добросовестный наблюдатель, чем политик, больше журналист, чем революционер, больше резонер, чем журналист. Он был способен держаться революционной концепцией лишь до тех пор, пока не нужно было притворять ее в дело. Пассивный интернационалист во время войны, он с первого дня революции решил, что нужно как можно скорее притворить. и власть и войну подкинуть буржуазию. Теоретически, то есть, по крайней мере, по потребности, если не по способности, связывать концы с концами. Он был выше наличных тогда членов исполнительного комитета. Но главную его силу составляло все же то, что он переводил на язык доктринерства «буржуазия». Органические черты этой разношерстной, все же однородной братьи. Неверие в свои силы, страх перед массой и высокомерное почтительное отношение к буржуазии. Ленин назвал Суханова одним из лучших представителей мелкой буржуазии. Это самое лестное, что можно сказать о нем. Не нужно только забывать при этом, что дело идет прежде всего в том, о мелкой буржуазии нового капиталистического типа, о промышленных, торговых и банковских служащих, о чиновниках капитала с одной стороны, рабочей бюрократии с другой. То есть о том новом среднем сословии, о времени которого небезызвестный немецкий социал-демократ Эдуард Бернштейн предпринял в конце прошлого века ревизию революционной концепции Маркса. Чтобы ответить на вопрос о том, как революция рабочих и крестьян сдала власть буржуазии, надо ввести в политическую цепь промежуточное звено мелкой буржуазных демократов и социалистов типа Суханова, журналистов и политиков нового среднего сословия. которые учили массы, что буржуазия есть враг, а сами больше всего боялись выпустить массы из-под команды этого врага. Противоречие между характером революции и характером вышедшей из неё власти объясняется противоречивым характером нового мелкобуржуазного средостения между революционными массами и капиталистической буржуазией.